шестнадцать разделение грехов один есть шесть грехов препятствующих проявлению любви в людях два грех похоти состоящий в том чтобы приготавливать себе удовольствие от удовлетворения потребностей три грех праздности состоящий в том чтобы освобождать себя от труда нужного людям для удовлетворения потребностей. 4. Грех корысти, состоящий в том, чтобы приготавливать себе возможность удовлетворения своих потребностей в будущем. 5. Грех властолюбия, состоящий в том, чтобы покорять себе подобных. 6. Грех блуда состоящий в том, чтобы устраивать себе наслаждение из удовлетворения половой похоти. 7. Грех опьянения, состоящий в том, чтобы производить искусственное возбуждение своих телесных и умственных сил.